Глава 13 Один из охранников посветил фонариком, но я и так видел в темноте благодаря Максвеллу. Полный контейнер девушек. В любое другое время я бы сказал, что они ничего. Но сейчас было точно не до этого. Они все сбились в кучу. Испуганные. Руки и ноги скованы. Рты завязаны. И они тут давно. — Охренеть! — чуть ли не хором сказали охранники Максвелл, Орлам и Ханнес, чувак с моей фирмы. А вот Байри, лысый тип, эффективный менеджер, которого я недавно уволил, начал уходить. Осторожно, бочком. Путь ему преградила кошка. Байри замахнулся, собираясь ее пнуть. — Не советую, — сказал я. Или она отрежет тебе яйца своими когтями?» Байри побледнел. Я подошел к нему и легко ткнул ему в сапатку кулаком. Тот застонал. На чистый костюм брызнула кровь. Я за ухо подтащил его к контейнеру. «Это что такое?» — спросил я. «Я их впервые вижу!» — завопил Байри. «Это не в нашу смену!» — сказал один из охранников. — Ночью, наверное, тут другие дежурят. А нам сказано, никому этот контейнер не открывать и самим сюда не лезть. — Послушайте, — взмолился Барри, — это не то, что вы думаете. Мы их спасаем. Просто им тяжело жить в Нижнем городе, мы увозим их наверх. И все. Все счастливы и довольны. «Просто берем небольшую мзду, и все!» Пленницы возмущенно замычали. Вид у них такой, что они этого байри готовы разорвать на куски. «Врешь же!» — сказал я. «Тогда почему они скованы?» «Врет!» — подтвердил Орлам. «Их наверняка продадут в борделе. А если среди них есть полукровки, то ценник вырастет». Наверху полно любителей такого. — Значит, обстряпываешь свои делишки под крышей дома квинтов? — спросил я. — Засранец! Я тебя точно прибью! — Они в курсе! — Кто? Даргон? — Нет! лет! И Рук! Оба его сына! Орлам шлепнул по своему лицу ладонью. — И на кого Даргон хочет оставить свой дом? — На этих двух придурков? Они все развалят, а он верит каждому их слову. — Освободите их, — приказал я охране. — И пусть уходят. И второй контейнер откройте. Я подошел к одной и вытащил кляп. — Только не оставляйте нас здесь! Взмолилась темноволосая девушка с татуировкой в виде цветка на плече. «Они нас убьют! Поднимите нас наверх!» «Мать их! Мне надо готовиться к бою, а не решать подобные проблемы. Но не оставлять же их так. Их отсюда похитили или обманули. Надо подумать. Или пусть решает Даргон. Это же его детишки решили подзаработать. А пленец пока выводили из контейнеров. Барри сидел в углу». Я приставил к нему охранника, чтобы этот бывший менеджер не убежал. Я достал телефон, думая, кому позвонить. Но прежде чем я нашел меню контактов, до сих пор путался в этих иероглифах, снаружи раздался усиленный мегафоном голос. «Здание окружено. Проводится операция «Карающий меч». Всем сложить оружие». Ворота склада открылись. Внутрь вошло трое офицеров в боевой броне и беретах. Они выглядели почти одинаковыми, три бугая с квадратными челюстями. У каждого на берете эмблема в виде меча на фоне крылатой змеи. Охранник преградил им путь. — Вы в своем уме? — рявкнул он. — Это склад семьи Квинт. Немедленно свалите отсюда! — Мы выявили незаконный перевалочный пункт для переброса полукровок в верхний город, — заявил один из вошедших офицеров. — По приказу генерала Борина мы... — Да закрой пасть! — крикнул охранник. — Это территория семьи Квинт. Выметайтесь отсюда! На склад вошел еще один человек. Этого я знал. Крепкий качок. Только на этот раз он был не в спортивной форме. У него странные глаза. Левый неестественно желтый, как у обратившегося полукровки, и светился. — Срал я на этих квинтов, — сказал генерал Борин. — По этому подъемнику в город попадают полукровки. Сегодня я из-за этого потерял двух ребят. Больше я такое терпеть не намерен. Мой бывший соперник, которого я отделал в клетке, заметил меня. — Ну так это ты, значит, занимаешься перевозками? — Это наше внутреннее дело, — сказал я. — Лучше уходи отсюда. Разберемся и сами, кто у нас таким занимается. — Выметайтесь! — повторил охранник и замер. Генерал Борин приставил к его лбу здоровенный пистолет. Охранник мгновенно вспотел. — Я накрыл нелегальный маршрут, — сказал генерал. Семья Квинт за деньги перевозила полукровок наверх. И, согласно распоряжению правителя Римадеуса Унбата, я закрываю это место. Все участники нелегальной операции оказали сопротивление и были уничтожены. Он спустил курок. Выстрел в этом складе прозвучал неестественно громко. Генерал направил оружие на меня. А я оказался за контейнером. Кошка вцепилась в мое плечо. Остальные тоже начали стрелять. Все пространство склада заполнил грохот выстрелов. Пули попадали в стеллажи и ящики, высекали искры из стены, летали вокруг с отвратительным визгом. Одна стукнулась в контейнер, Рядом с моей башкой. Но я не могу сидеть тут вечно. Надо что-то с этим делать. Стрельба стихла. Наши охранники, которые пытались дать бой, уже мертвы. Последний упал недалеко от меня. За стеллажом рядом со мной сидел Ханнес, небритый и мрачный чувак из фирмы. Рядом с ним одна из полукровок. Остальные убегали вглубь склада, прячась за стеллажами. А вот Орлама нигде не было. «Не высовывайся!» — сказал Максвелл. «Я не могу остановить пули. Вернее, могу, но очень редко». «Он дело говорит», — подтвердила кошка. «Максвелл, сколько их там было?» — спросил я. «Трое, вместе с генералом. Но на улице их может быть еще больше. Можешь как-то запереть двери?» или отогнать остальных. А я пока куда-нибудь спрячусь, пока ты не вернешься». «Вполне», — демон усмехнулся. «Но вдруг я отойду, и на мое место сядет Архонт Желаний». «Я же здесь», — подала голос кошка. «Я его узнаю по запаху». Сразу стало неуютно. — Вот только что ты мог крушить стены голыми кулаками, а теперь намного слабее. Демон-пассажир исчез. — Мне надо бы тоже убежать и спрятаться за стеллажами, куда свалили остальные. Кошка может перенести, но я пока ее не просил. Я заметил, как Орлам прячется за одним из ящиков. Рядом офицер. Если он заметит моего тренера, то пристрелит. — Генерал! Раздался голос совсем рядом. «Снаружи что-то происходит. Нам нужно выйти». «Мы еще не всех прикончили», — сказал Борин. «Нужно избавиться от свидетелей». «Ну здорово, вот я попал. Убрать свидетелей. Прикончат нас, потом смогут говорить все, что захотят». Снаружи раздался взрыв и крики. «Надеюсь, Максвеллу весело». — И надо прикончить этого бойца, — продолжил генерал. — В финал адского забега он точно не попадет. — Ублюдок все злится от зависти, будто после моей смерти его возьмут назад в турнир. А может, и возьмут, кто их разберет. А мог ли он замутить эту операцию, чтобы вернуться в бои? Пленницы и выжившие сотрудники склада... Понемногу отступали вглубь помещения. Кто ползком, кто короткими перебежками. Орлама пока не заметили. Меня тоже. Подожду. Если Максвелл скоро вернется, мои шансы отбиться вырастут. На улице раздался взрыв. Стекла в окнах склада задребезжали. Раздалась беспорядочная автоматная стрельба. — Но чего вы топите? — рявкнул генерал Борин. «Живо! Закончите дело!» Я услышал торопливые шаги в мою сторону. Я подкрался к краю контейнера. Ну ничего, пусть со мной нет демона, вернее, сильного демона, кошка не в счет. Драться я все равно умел. Сначала показался ствол винтовки, потом голова офицера в берете. Он замер. Прошипел я, приложив палец к губам. И сразу саданул его в челюсть правым хуком. Офицер рухнул на задницу. Его берет слетел. Но сзади подбирался другой. Я нагнулся отобрать винтовку. Пальцы сомкнулись, ничего не взяв. Я был в другом месте. Демон-кошка меня переместила без спроса. Зато рядом был третий. Я врезал ему левым джебом по зубам, Добавил апперкот правой и отправил его на отдых мощным хайкиком. И тут меня увидел генерал Борин. Вместо того, чтобы стрелять, он наклонил голову. «Кажется, я знаю, что сейчас будет. Он подбежит ко мне с нереальной скоростью, как делал в клетке. Только сейчас размажет по стене». «Перенеси меня!» — крикнул я. Зачем? «Перенеси! Сейчас!» Я оказался в стороне. Генерал Борин со свистом пронесся мимо. Глаз заметил только смазанный силуэт. Зато последний усылевший боец наставил на меня винтовку. И завопил от боли. Орлам ударил его тростью по очень уязвимому месту. Массивным наконечником прямо по яйцам. Меня передернуло от увиденного. Генерала тоже. А невозмутимый Орлам саданул орущему увесистым свингом в морду. Нокаут. Но генерал теперь метился в него. «Перенеси!» — крикнул я. «За спину!» Это оказалось быстрее, чем я думал. Я схватил генерала сзади, но он саданул меня локтем по боку и перебросил через себя. Я грохнулся на спину раньше, чем понял, что случилось. Орлам хромал мне на помощь. Генерал склонился надо мной, но я развернулся, опутал его правую ногу своими и повалил здоровяка на землю. Он не успел ничего сделать. Теперь бы выкрутить пятку, но мощный ботинок мешает. Кошка набросилась на генерала сверху, а в плечи мне слегка воткнулись толстые когти. — Я здесь, — сказал Максвелл. «Берем его на болевой?» «Да». Я начал скручивать пятку изо всех сил, а это очень больно. Борин завопил от боли. «Генерал, держитесь!» К нам бежал офицер с разбитой мордой. Ему наперерез кинулся орлам, но офицер успел раньше. Он прыгнул на пол, скользнул, схватил генерала за руку и вместо них остался черный дым. Мать вашу, это уже третий, кто умеет телепортироваться. Это что, самая легкая способность? — Он ушел на улицу, — сказала кошка. — Будешь преследовать? — Да хрен с ним, — ответил я. — Но надо с ним разобраться. Так просто приходить и стрелять? Вот же засранец! «Подъемник опускается!» Орлам показал наверх. «Наверное, охрана оттуда пришла на шум. Нам же проще!» «А я их неплохо напугал снаружи!» Похвастался Максвелл. «И правда!» Спустился отряд ребят с отметками квинтов. «Если честно, чего-то я не ожидал, что руководство фирмы будет связано с такими проблемами. Ладно, конкуренты, но армия? Ну, с армией пусть разбирается Даргон. Хотя, если вспомнить, как он разобрался с бандитами, как бы не вышло чего хуже. Но генерал получил по морде и сбежал. А тут уже несколько десятков наших людей. Но все эти связанные девушки уже разбежались. И куда-то слинял Байри, из-за которого все и заварилось. Ладно. Пусть разбираются сами, зачем они напали. А я наконец-то отправлюсь спать. Уже ночь, весь день на смарку. Начал с поездки в местный ад, закончил боем против вооруженных дуболомов. Но хоть завтра надеюсь, все будет лучше. Разбудили меня ранним утром, когда еще было темно. Кто-то колотил в дверь чем-то тяжелым. Да идите вы нахрен! Пробормотал я и перевернулся на другой бок. Сегодня я спал один. Наконец-то можно валяться на всей койке. Никто не мешает. Тепло, удобно. Хорошо. Спи хоть весь день. Стук продолжился. Если кто-то опять пришел требовать сливать бой, я его завалю прямо на пороге. В этом мире хоть что-то происходит, честно? Вряд ли. Дверь с грохотом слетела с петель. Я выскочил из кровати, отбросив в сторону одеяло. Кошка, дремавшая на коврике, проснулась и запрыгнула мне на плечо. Коготочки маленькие, но когда она вонзает их в плечи, это немного неприятно. Мне хватает Максвелла с его когтищами. м что? Голос Максвелла сонный, будто демон тоже дрых в мою уютную холостяцкую квартирку влетел целый отряд громко топая тяжелыми сапогами и пачкая мой ковер все бойцы в тяжелой броне и в глухих шлемах с зелеными визорами оружие не доставали но оно было наготове большие дробовики а это еще кто такие спросил я про себя на черной броне вошедших не было вообще никаких отметен «Не семьи. И не армия», — сказал Максвелл. «Мать их! Да это же служба дознавателей самого Аримадеуса! Или как там сейчас зовут правителя?» Демон разбирался в местной политике намного лучше. Но мне это знание ничем не помогало. Странные бойцы смотрели на меня. Молча. Я тоже молчал. И эта тишина стала совсем уж неприличной. В комнату, потоптавшись на лежащей на полу двери, вошел человек в длинном кожаном плаще. Плащ скрипел при каждом его движении. Хозяин скрипучей одежды, мужик с прической и ежиком, смерил меня тяжелым взглядом. «Вид такой, будто я совершил что-то очень ужасное». «Старший дознаватель Раф Шир», — представился он. Веду дела, связанные с преступлениями полукровок в верхнем городе. Поздравляю, сказал я мрачным голосом. Мне дадут одеться, а то стоять в трусах перед старшим дознавателем. Незачем, ответил дознаватель. Не будем тратить время. Сейчас я быстренько прочитаю обвинение, и мы тебя заберем. Если вкратце. Твоя фирма занималась контрабандой полукровок в Верхний город с твоего ведома. Это серьезное преступление. За него положена смертная казнь. — Я боец семьи Квинт, — сказал я. — А то, что произошло на этом складе, я говорил с представителем семьи Квинт сегодня ночью. Дознаватель смотрел мне прямо в глаза. Он сказал, что не в курсе твоих делишек, но полагает, что это ты виноват. Говорил, что ты очень подозрительно себя вел. Уволил человека, который не хотел нарушать закон. Набрал каких-то бандитов. В общем, они тебя сдали с потрохами. — Какого хрена? — скричал я. — Я сейчас наберу Даргона. Даргон улетел на другой континент, — дознаватель усмехнулся. — И временно недоступен. Я хотел поговорить с ним лично. Но от его имени говорил его сын и наследник Лет Квинт. Думаю, у него нет оснований лгать. — Вот сучоныш! — сказал Максвелл. — Да этот ублюдок! — начал я. — Без оскорблений, пожалуйста. В общем, вы проедете с нами, мы вас допросим, а потом казним. Он откашлялся. — Устроим суд, конечно же. Закончим до обеда. У нас есть свидетели, включая прославленного генерала Борина. А еще... — Да вы издеваетесь? — спросил я. — Вломились ко мне ночью, утром. Вышибли дверь, затоптали ковер. Еще ставите мне условия? А ты? Я посмотрел на одного из бойцов, стоящего рядом со столом. Эти печеньки не для тебя. Отошел от стола. Живо. А ты? Я показал на другого. Если будешь тут курить, я тебе эту сигару в жопу запихаю. Зря ты их злишь, сказал Максвелл. Но если что, то Кыса тебя перенесет, и мы убежим отсюда. Будем жить на нелегальном положении и заниматься контрабандой. Или давай их изобьем, а потом сбежим. Лучше бы вам поехать с нами. Дознаватель поднял руку, и его бойцы выдвинулись вперед, радостно потирая руки. Иначе мы используем силу и... У него зазвонил телефон. Противная и пронзительная мелодия, от которой заболели уши. Да чего же ужасный тип. — Одну минутку. — сказал дознаватель и приложил телефон к уху. — Слушаю. — Да. — Да. — Нет, я... Он мгновенно вспотел. — Но я действовал согласно инструкциям. — Да, разумеется. — Конечно все сделаем в лучшем виде. Да, разумеется. Исполним все, что вы сказали. Он убрал телефон дрожащей рукой и тяжело сглотнул, а потом достал платок и вытер мокрый лоб. Произошло недоразумение, сказал он, глядя на меня. Но я рад, что все утряслось. Все обвинения сняты. Мы уже уходим. Уходим! — заорал он на своих подчиненных. Бугаи в броне гурьбой повалили на выход. «Эй — Эй! — крикнул я. — А кто мне дверь починит? — Разберемся, — заверил меня дознаватель. — Сейчас все сделаем. — И пол подметите! — потребовал я, раз уж пошла такая жара. И правда, два бойца остались, чтобы починить мне дверь. Времени много не заняло, а перед уходом они все извинились еще раз. И подмели мне ковер. Но все равно как-то грязно. — У тебя влиятельные друзья, — сказал Максвел. А кто ему позвонил? Даргон? — Вряд ли. Дознаватели не подчиняются первым охотникам. Тут кто-то другой. И очень крутой. Я думаю... — Нет, — сказал я, — я не загадывал такое желание. — Я не про ублюдка внизу. Тут кто-то другой. Человек. Теперь уже зазвонил мой телефон. Номер я не знал. — Прошу прощения за беспорядок, — сказал незнакомый мне голос. — И готов загладить вину. Жду тебя на улице. Раздались гудки. Я пошел к подчиненной двери. «Так и пойдешь в одних трусах?» — спросила кошка. «Точно. Надо одеться», — сказал я. «Но кто это мне звонил?» «Скорее всего, тот, кто прогнал дознавателей», — ответил Максвелл. «Скоро узнаешь».